Глава 19. Обратный путь от нефтенакопителя до границы желтой зоны занял вдвое больше времени. Мутно-голубой солнечный диск исчез за верхушками деревьев, лениво заползая за горизонт, и вокруг наступила темнота. Впрочем, кромешно ее назвать было никак нельзя. Привычный эффект желтой зоны, где небо с землей меняется местами, в ночное время работал не хуже, чем днем. Непроглядная темень царила вверху. Внизу же мрак светился россыпями студня, словно упавшее на зим звездное небо. Ночную тишину постоянно нарушали далекие резкие крики мутировавших животных и негромких рус, ломающихся под ботинками эмки веток, незаметных в ночной черноте травы. А В небе раздавался тихий шурок крыльев а взгляд невольно цеплялся за красные пятна тепловых сигнатур животных, беззвучно крадущихся в лесной чаще, между смертельно опасных аномалий. «Да что же она такая тяжелая?» – раз слегка подпрыгнул, поправляя висящий на спине рюкзак, лямкам которого был приторочен блок радиоприемника. «Я думал, что рация совсем небольшая». «Рация небольшая», – согласился с ним водяной. «А вот радиостанции бывают разные». «Зависит от возможностей. Диапазон, мощность, дальности, много чего еще. Нам Никита заказал мощный передатчик. Вот мы его и тащим». «Что же ты не сказал, что он из десяти частей состоит, каждая по десять килограмм?» – возмутился молодой сталкер. «Я бы хоть груза с собой взял поменьше». «Ну не каждая», – водяной поправил укрепленный за спиной антенный блок. «Некоторые вдвое легче». Ты же сам хотел нести радиоприемник, вот и радуйся. Я не знал, что он такой здоровый, — хмуро признался раз. Третий час его тащу, чувствую, что он потяжелел. Влад, забери у меня бутыль с водой, что ли. Все же легче идти будет. Можно поменяться. Водяной остановился и подождал ковыляющего за ним раз. Давай, Блок. Нет, я сам его дотащу, — отказался молодой сталкер, — Тебя перегружать нельзя, ты весь отряд ведешь. Бутылку только возьми, это минус полтора килограмма. Она совсем полная, оживился Водяной. Можно немного отхлебнуть. Так нести будет легче. Ага, отхлебни немножко, иронично фыркнул раз. Хару только не выбрасывай, я за экологию борюсь. Да я чуть-чуть совсем, оправдывался Водяной. Просто у меня вода во фляге закончилась, емкость у нее слишком маленькая. Это мы уже обсуждали, раз вновь спружинил на ногах, поправляя тяжелую поклажу за спиной. Запасная радиостанция нефтепромысла действительно оказалась неповрежденной. Обнаружили ее быстро. Покрытая желтой пылью сдвоенная приборная стойка высотой в рост человека находилась в дальней комнате восьмого домика. Увидев ее, раз не сразу поверил, что все это и есть радиостанция. Он удивленно разглядывал нагромождение приборов. Она это, подтвердил Медведь, очень даже неплохая стационарная радиостанция средней мощности, обеспечивает уверенную связь на коротких волнах на дистанции до 2000 километров и 200 километров на УКВ. Хорошая вещь. Ее и авиация слышит, и переносные радиостанции, и портативные рации. Но почему ее так много? Недоумевал молодой сталкер, вытаскивая из рюкзака инструмент для монтажа. «Тут целый склад всего, блин! Тонны полторы железа! Как мы это дотащим?» «Главное, взять сами железные стеллажи», — ответил майор, — «иначе приборы некуда складывать будет». «Непорядок!» — медведь, пряча улыбку, покосился на обалдевшего раса. «Ладно, не волнуйся. Все нам не пригодится». Он указал рукой на несколько приборов. «Это блоки УКВ-диапазона». Радиоприемники, усилители, выпрямители и так далее. и снимай. В соседней комнате ящики с антенным хозяйством лежат. Там тоже стоит покопаться. В общем, в одной запчасти на брата. Дальше научная команда разберется. Сейчас главное уйти отсюда поскорее, пока профессор не вернулся или еще кто. Нужные блоки демонтировали за полчаса. После чего спецотряд отправился обратно. До зеленой зоны по прямой было 14 километров, но сравнительно безопасный маршрут делал крюк, огибая крупный очаг радиоактивного заражения, и путь удлинялся еще на 2 километра. К исходу третьего часа ходьбы нетяжелый на первый взгляд блок радиоприемника сильно вымотал раса, и медведь забрал его ношу себе, взвалив на спину уже два радиоприбора. Молодой сталкер пытался возмущаться, но могучий майор лишь отмахнулся. «Антенну с водяным по очереди тащите», — велел он. «Вы мне работоспособные нужны, а не полуживые. Нам еще полночи до базы добираться». «Думай лучше, куда нефтевоз денем. Раз для обмена он слишком приметный. Схрона у нас больше нет. А просто так бросать жаль». «Вперед!» За два километра до выхода в зеленую зону спокойный переход неожиданно закончился. Несколько раз подряд отряд накрывало газовыми аномалиями, после чего все вокруг стало кишеть мутировавшим зверьем, что покинуло свои норы, спасаясь от облаков ползучей отравы. В окружающем тропу под лески замелькали желтые огоньки лишенных зрачков глаз. Пришлось снизить темп и взять оружие на изготовку. «Медведь шороху» вышел в эфир тыльный дозор. «За мной идут не меньше двух десятков тварей. Начинают нагонять. Скоро будут атаковать». Филин показывает множественные цели справа от тропы. «Если бросятся все сразу, отрежут меня от вас, тропа слишком узкая». «Раз, водяной, ищите чистое место, быстро!» Медведь развернулся назад и присел на колено, сбрасывая на траву блоки радиостанции. Он приник к пулемету. «Шорох, сближайся по левому краю тропы, я прикрою». Небольшую полянку удалось разыскать почти сразу, в десяти шагах от тропы. Пока особь занимал круговую оборону, идущая следом зверьё окружила поляну и замерла, затаившись в кустах. Влаждающие во мраке жёлтые огоньки погасли, создавая обманчивое ощущение спокойствия, и тепловые сигнатуры мутантов словно растеклись по поверхности земли, становясь похожими на красные призрачные лужи. — Что они делают? — тихим шёпотом спросил Водяной. — Почему не нападают? — Ждут, когда мы ослабим бдительность, — прошептал в ответ Расн. Это чешуйчатые волки. Они гибкие, умеют распластаться по земле так, что ночью наступишь и то не увидишь. Чтобы глаза их не выдали, они их закрывают. Не знают, что мы их через филинов видим. Гитрые твари. Понимают, что мы насторожились. Чувствуют, что нас много и вооружены мы хорошо. Не торопятся на пули бросаться. Хотят убедить нас, что опасность миновала, как будто они ушли. Пролежать, изготовившись к бою, пришлось почти полчаса. Потом одно из тепловых пятен шевельнулось и отлепилось от земли. Крупный вожак поднялся на длинные четырехсуставчатые лапы и открыл глаза. Люди знали, что его стая здесь и продолжает выжидать. Само по себе это еще не повод для беспокойства. Люди часто бывают такими. Почему-то знают, что стая обложила их со всех сторон, хотя его соплеменники ничем себя не выдают. Но именно эти люди сильны и хорошо вооружены. Если напасть в лоб, без внезапности, стая потеряет много сильных охотников. Там, позади него, в густом подлеске, стоит пятерка кабанов. Они внимательно наблюдают за его действиями, ожидая развития событий. Сейчас они не претендуют на добычу, их слишком мало, чтобы оспорить право собственности у него и его стаи. Но если стая ослабеет, Соседи не преминут воспользоваться этим и попытаются отнять у него часть охотничьих угодий. Вожак чувствовался во всеобъемлющее единство бытия и безошибочно определил лидера человеческой стаи. Волк посмотрел на лежащего за пулеметом мощного человека. Крупный самец, сильный и опытный, и совершенно не испытывает страха. Наоборот, он уверен в своем мастерстве охотника. Эта победа может оказаться для стаи слишком дорогостоящей. В другое время вожак пошел бы и на такое. Отступление на глазах у конкурентов снижает его авторитет среди охотников. Но сейчас можно обойтись без ненужных потерь. По всеобъемлющему единству бытия, со стороны восточного леса доносится дымка человеческого страха. Оттуда, к законным территориям его стаи, движется другая группа людей, и они гораздо более легкая добыча. Охота на них будет несложной. Боязнь каждой тени и неуверенность в своих силах делает их оружие в половину менее эффективным. Вожак развернулся и бесшумно исчез в упорчатых побегах ядовитого лапника. Стая бесплотными тенями последовала за ним, снимая саду с поля на людей. Из-под леска пришло ощущение насмешки и пренебрежения. Кабанья стая открыто демонстрировала презрение к проявлению и малодушию, но вожак не отреагировал на оскорбление. Он уступил им добычу, тем самым признав их превосходство. Его охотники еще не успели отойти от поляны на сколь-нибудь серьезное расстояние, как чутки слух хищника уловил шорох травы под копытами разгоняющихся для сокрушительной атаки кабанов. Позади, разрывая ночную тишину, загрохотал пулемет вожака людей, и во всеобъемлющее единство бытия выплеснулся вялый фонтанчик угасающей жизни. Крохотные кусочки смерти, источаемые людьми, с тихим свистом спороли воздух, срезая с кустов ветки и листья, и со стороны поляны потянуло запахом свежей крови. К пулемету человеческого лидера присоединился ещё один, и через несколько мгновений всё стихло. Кабани копыта уже не стучали по земле, и вожак отчетливо слышал быстро замедляющееся биение трёх пробитых пулями сердец и волк никак не отреагировал на затуманившую всеобъемлющее единство бытия дымку смерти. Ничего другого вожак не ждал. Он и его охотники не были трусами, они были мудры, а мудрость порой является оружием много более сильным, чем мощные бивни и острые клыки. Он – вожак. И его долг не губить лучших охотников в тяжелой и беспощадной схватке, а заботиться о том, чтобы стая не голодала. Он всегда свято исполнял свои обязанности, исполнит их и сейчас. Расстояние до терзаемых страхом людей неторопливо, но неуклонно сокращалось, и вожак послал часть охотников обходить жертв стыла. Это будет несложная охота, сегодня стаю ждет обильный ужин.